Глава 7. 15 марта 2017 года. 15:55. От звонка Галки Юля не ожидала ничего хорошего. Во-первых, накануне она, как можно было догадаться, грубо кинула подругу предпочтя ей общество Роба, чего, конечно, толком не помнит, но едва ли получится это объяснить, да ещё и в присутствии Влада. Во-вторых, когда Галка предложила Юля наотрез отказалась разбираться в истории исчезновения в портале. А теперь, стоило этим заинтересоваться Владу, она готова носом землю рыть. Исходя из опыта их отношений, Юля понимала, что всего этого вполне достаточно, чтобы Галка обиделась и расписала свою обиду в красках, отказавшись делиться информацией, которую накануне наверняка собрала. Однако, как ни странно, Галка отреагировала и на звонок, и на интерес Юли довольно спокойно, лишь уточнила Что? Твой заинтересовался этим делом? Ну, можно и так сказать, призналась Юля. Хотим проверить, не может ли это иметь отношение к прежним историям. Так ведь маньяка поймали, удивилась Галка. Юля в ответ промолчала, и подруга всё поняла сама. А вот чёрт. То есть убийца может всё ещё быть на свободе? Есть такие подозрения. Так ты вчера успела ещё что-нибудь узнать о той девушке? Может, контакты её у тебя остались или фотки? И контакты, и фотки. самодовольно усмехнулась галка. Но голос её всё равно звучал как-то странно, не как обычно. Чувствовалось в нём какое-то незнакомое напряжение. Я ж, честно говоря, сама собиралась этим заняться, если ты так и не думаешься. Скинешь? Или если хочешь, подгребай к порталу прямо сейчас вместе сходим. Сейчас я не могу. Некоторым из нас, знаешь ли, приходится ходить на настоящую работу, чтобы деньги водились. Вот это уже было похоже на привычное галкино поведение. Хоть немного, но укусить. Юлина мама всё-таки пристроила её подругу в свою бухгалтерию, куда в итоге отказалась и она сама. Галка теперь работала там на полставки в рамках прохождения практики и с перспективой остаться в дальнейшем на постоянную работу. Юля уже готовилась к просьбе подождать Галку до окончания рабочего дня, что было крайне нежелательно. И стемнеет, и Влад едва ли согласится. Но её вновь удивили. Так что сейчас тебе всё скину, пообещала подруга. Но ты потом обязательно расскажешь, что вы там нашли, если найдёте что-нибудь, конечно. Замёрт она. Легко согласилась Юля, не веря своей удаче. Похоже, у неё сегодня крайне благоприятный день по какому-нибудь гороскопу. Только вы это поаккуратнее там. Неожиданно велела галка, что было уж точно не в её манере. Она и сама была без тормозов и другим редко напоминала об осторожности. Мы всегда аккуратны, пробормотала Юля. А у тебя всё в порядке? Ну да? А что? Да ничего, просто ты какая-то не такая, как обычно. Ты не обиделась на меня за вчерашнее? В трубке послышалось напряжённое сопение, какое-то шуршание. А когда Галка заговорила снова, голос её звучал уже гораздо тише. Да нет, не в этом дело. Просто, в общем, этой ночью мне всё казалось, что Ну, короче, как будто за моим окном кто-то есть. То стучало что-то, то скреблось. Знаешь, звук такой мерзкий, как когда ногтями по стеклу проводишь. А посреди ночи я проснулась и чувствую, что смотрит на меня кто-то. Я спиной к окну лежала, и шторы задёрнуты были, но взгляд аж затылок жжёг. И снова стук слышала. Я повернулась, а там тень какая-то. У меня шторы-то не особо плотные, поэтому видно было. Клянусь, я чуть не обделалась. И что? Чуть ли не шёпотом поинтересовалась Юля, когда Галка замолчала. Да ничего, буркнула та. Заставила себя встать и шторы одёрнуть, но там никого не оказалось. Пошла на кухню, взяла соли и на всякий пожарный просыпала непрерывную линию по всему подоконнику. Маман увидит, разорвётся, конечно, но если надо, я ещё раз посыплю. В общем, я поэтому и застрямалась в портал идти. Если эта тварка мне только из за намерения сходить припёрлась, что будет, если туда полезть? Поэтому я и говорю: "Будьте осторожнее и соли по дороге домой возьмите, лишней не будет". Слегка шокированная этим рассказом, Юля рассеянно пообещала, что соль они обязательно купят и напомнила, что ждёт от Галки фотки и контакты Вики. Пока ждала обещанная, честно пересказала Владу содержание их разговора, из-за чего тот недовольно нахмурился. Так, скинь всё Игорю и иди домой зубрить испанский. Вел он. мы сами сходим. Не хватает только, чтобы за тобой ещё одно чудовище увязалось. из-за меня. Предложение звучало соблазнительно, но Юля поняла, что категорически не может его принять. Во-первых, она не сможет ничего зубрить, сходя с ума от волнения. Во-вторых, Если верить Робу, в портале она этой ночи уже была. Так что если там действительно обитает ещё одно чудовище, то оно и так может увязаться за ней. Возможно, уже увязалась. Только Юля не помнит этого, как не помнит всех прочих событий ночи. Об этом она, конечно, Владу рассказывать не стала, просто взяла его под руку и нарочито бодро заявила: "Нет уж, мы с тобой в этом вместе. Просто тебе придётся в ближайшие ночи терпеть меня в своей постели, пока совсем не разберёмся". Потому что я не хочу рисковать и тащить этого монстра к маме с братом. Тебя в моей постели терпеть? Ухмыльнулся Влад. Эта сделка мне определённо подходит. Я просто обожаю терпеть тебя в своей постели. Юля с притворным возмущением стукнул его по плечу. Он в ответ рассмеялся, окончательно превращаясь в привычную версию себя. «От отделения полиции до портала можно было дойти пешком всего за несколько минут. Поэтому машину они оставили на парковке, забрали с собой только Игоря и отправились к недостроенному зданию. Место законсервированной стройки, естественно, оказалось обнесено забором, но найти в нём брешь не составило особого труда. Ведь как-то в здание пробирались бесчисленные любители острых ощущений. "Судя по виду, снимки сделаны на одном из верхних этажей", прокомментировала Юля, разглядывая пересланные галкой фотографии. А подъезд поинтересовался Игорь, как всегда предпочитая не тратить лишние слова. Чёрт его знает, пробормотала Юля. Думаю, что средний средних в здании с четырьмя подъездами предсказуемо оказалось два. Но Юля довольно уверенно направилась к одному из них, сама толком не понимая, откуда в ней эта уверенность. Слепой Влад, конечно, доверчиво последовал за ней, ступая осторожнее, чем обычно, и и не забывая щупывать дорогу перед собой кончиком длинной белой трости. У Игоря очевидно просто не нашлось возражений, поэтому он тоже позволил Юле показывать дорогу. Он скорее всего вообще не понимал, почему им вдруг приспичило забраться в этот долгострой, но по обыкновению ни о чём не спрашивал. Надо, значит, надо. Едва они оказались у подножия лестницы без перил, Юля захлестнула странное чувство, от которого становилось щекотно внутри. Ощущение чем-то напоминало желание чихнуть, которое так и не сбывается. Она узнавала то, что видит, за секунды до того, как это представало перед её взглядом. "Да пробормотала Юля, предполагая, что это проблески воспоминания о её ночном визите сюда. Может быть, хоть здесь она вспомнит, как и что происходило на самом деле. Пока получалось, что Роб не солгал. Но почему она пошла сюда ещё и его потащила? Почему ничего не помнит? В этом не было никакого смысла. Игорь настоял на том, чтобы и Влад, и Юля шли вдоль стены, а сам занял место рядом с Владом, помогая тому ориентироваться, и оказался ближе всех к ничем не ограждённой пропасти. Юля, недолюбливающая высоту, не возражала. Влад тем более. Долго нам ещё подниматься? Немного запыхавшись, поинтересовался он. Думаю, нам на 13 Предположила Юля. Почему именно тринадцатый?» — Не понял Влад. Ну, а какой ещё? На этот аргумент у него не нашлось возражений. Они поднялись ещё немного. Юля успела сбиться в подсчётах, но каким-то образом почувствовала, когда они наконец пришли. Игорь подтвердил её догадку, остановившись и коротко объявив: «Тринадцатый. Отодвинув плотную чёрную плёнку, закрывающую дверной проём, они оказались на небольшом пятачке что в перспективе могло стать площадкой перед лифтами. Сейчас обе шахты были пустые и перекрыты, чтобы в них никто не провалился. Оборудование в них и не начинали устанавливать. Но у Юли от внезапно нахлынувших воспоминаний ощутимо закружилась голова. И она почти на увидела и вполне стильные двери и экраны с бегущими цифрами этажей и горящую кнопку вызова. Это место ей однажды снилось. Уже давно, ещё осенью. В том сне они гуляли с Владом по набережной, а потом оказались в портале. Влад снился ей зрячим. Он поцеловал её, хотя в реальности их отношения ещё даже трудно было назвать по-настоящему дружескими. А потом, от воспоминания о том, что случилось во сне, потом по телу Юли прокатилась судорога, а мелкие волоски встали дыбом. Она до сих пор отчётливо слышала, как загудел вдруг лифт, поднимающийся к ним на этаж. Тогда Юля не запомнила этого, но сейчас буквально увидела, как на экране загорелось тринадцать. а лифт остановился, собираясь открыть двери. Не потому ли она теперь привела всех именно на тринадцатый этаж? Да нет. Она только сейчас об этом вспомнила. А тогда её внимание отвлёк голос Влада, велевший ей: "Беги". Когда она снова посмотрела на него, его лицо уже изменилось. Вместо глаз оказались чёрные пустые провалы. А в руках сверкнул нож, которым он и попытался её ударить, но Юля успела проснуться. Забавно, но с тех пор она не вспоминала тот сон. А сейчас он воскрес в её воображении в таких подробностях, о которых она раньше и не подозревала. «Юля, ты в порядке? Вопрос Влада вернул её в реальность. Юля осознала, что так и стоит у лифтовых шахт А мужчины за это время успели уйти вперёд по коридору, тянущемуся вдоль несостоявшихся квартир. Очевидно, чуткий слух Влада уловил отсутствие её шагов рядом. Вот они и притормозили, дожидаясь, когда она их догонит. "Да, всё хорошо", не особо убедительно отозвалась она. Вспомнила просто кое-что. Что именно? Заинтересовался Влад. Помнишь, я тебе как-то свой сон рассказывала? Юля покосилась на Игоря. Ей было как-то неловко при нём напоминать, о чём был тот сон и при каких обстоятельствах она его рассказывала. Ну, тот, в котором мы с тобой были в портале. Где я тебя сначала поцеловала, потом пытался убить? Нахмурился Влад. Похоже, его присутствие Игоря совершенно не смущало. Впрочем, телохранитель даже ухом не повёл. Его внимание было сосредоточено на изучении места и предупреждении возможной опасности. Ну да, подтвердила Юля. Это произошло именно здесь. Всё так похоже. И что? не понял Влад. А то, что я тогда ещё ни разу не была в портале. Как я могла знать, как и что здесь выглядит? Влад улыбнулся и покачал головой. И снова это всего лишь игры разума. Сны зыбкие и неоднозначны, а мозг стремится любую брешь воспоминаний заполнить хоть чем-нибудь. Полагаю, ты сначала увидела это место, а потом вспомнила сон. То, что ты видишь, просто встроилось в нечёткое воспоминание. Говорят, это и есть одна из причин дежавю. Наверное, тихо пробормотала Юля, догоняя их. Слова Влада её на самом деле не убедили, но она не хотела спорить. Ощущения, возникающие в этом месте, и так пугали её. Пока Игорь осматривал одну из бетонных коробок, что являлись собой несостоявшиеся квартиры без внутренних стел и отделки, а Влад терпеливо ждал в коридоре, она прошла дальше, повинуясь ещё одной волне воспоминаний. На этот раз куда более чётких, поскольку этот сон она видела минувшей ночью. Да, именно в конце этого коридора она видела человека в чёрном, а на полу Сердце снова в болезненно ёкнуло, когда перед внутренним взором Юли воскрес образ лежавшего на полу мужчины. Во сне она так и не смогла подойти к нему и рассмотреть лицо, потому что проснулась, но ощущение ноющей тоски в сердце этот образ из чего-то рождал. Юля остановилась ровно на том месте, где в её сне лежало тело, и повернула голову, заглядывая в ещё один дверной проём, закрытый чёрной шуршащей полиэтиленовой пеленой. Слабые порывы ветра приподнимали её, давая заглянуть внутрь очередной коробки. Она наверняка мало чем отличалась от предыдущей. Но Юля почему-то не сомневалась, что им нужна именно она. "Юль, не уходи одна далеко", послышался позади встревоженный голос Влада. "Игорь, что именно происходило в оставленном позади коридоре дальше", Юля не знала, не обращала внимания. Вместо этого она осматривала голый бетонный пол усыпанный мелким и крупным строительным мусором серые стены, пустые провалы окон, лишь в некоторых местах закрытые плёнкой. Она уже видела это всё совсем недавно. Только освещение было куда хуже, приходилось светить фонариком. На кой чёрт мы сюда пришли? услышала Юля голос Роба у себя в голове. Что это за место? Эй, ты чего творишь? А что она творила? Юля повернулась, сделала ещё несколько шагов и вскоре увидела у самых своих ног начерченную осколком кирпича пентаграмму в круге. Её она тоже видела во сне. Ты сначала бегала по этажам, по самым верхним, кстати сказать. Потом начертила на бетонном полу осколком кирпича пентаграмму, посидела в ней, подвывая. Когда Роп рассказывал ей об этом утром, его слова показались бредом, но сейчас они неожиданно обрели смысл. Юля вспомнила, как сидела на полу внутри пентаграммы, скрестив ноги по-турецки, что-то бормотала. Отчётливо помнила, как покачивался в тот момент её корпус, как холодил снизу ледяной пол, а потом что-то случилось. Чувствуя себя как во сне, она шагнула вперёд, вставая в центр очерченной кругом звезды, и принялась бормотать ей самой непонятные слова, которые так и прыгали на язык. Хотя она и не сидела, всё равно почувствовала, как стала покачиваться в такт гипнотическому бормотанию. Что происходит? Раздался где-то далеко голос Влада. Юля, что ты делаешь? Игорь! «Без понятия», — Отозвался телохранитель, и в его тоне промелькнули нотки изумления, что случалось не так уж часто. А Юля вдруг замолчала и замерла, почувствовав, что нечто случилось вновь. В окна ударил сильный порыв ветра, надул грязные плёнки словно паруса, взметнул Юлины волосы. По помещению что-то прокатилось. Ледяное зловещае, чего в груди болезненно заныло. Там, вдруг взволнованно выдохнул Игорь, указывая на одно из окон. Юля посмотрела в том направлении и едва не вскрикнула. Замутной шуршащей пеленой показался размытый силуэт, как две капли воды похожие на то, что они все, кроме Влада, конечно, видели на снимке. Девушка словно стояла за окном, прижав ладони к тонкой преграде. Хотела войти или куда-то звала. Этого никто понять не успел, поскольку мгновение спустя видение исчезло. Что? Что случилось? Жадно поинтересовался Влад. Вы что-то видели? Она была здесь, прошептала Юля. Девушка, что заглядывает в окна, как на том снимке. Я её видела. Ты её вызвала, заявил Игорь безапелляционно. Юля не стала спорить а Влад немедленно потребовал: "Мою папку, быстро, и подведите меня к тому окну". "Осторожно, здесь и выйти можно", проворчал Игорь, тратя почти свой недельный запас слов. Тем не менее, он подвёл Влада к нужному окну, оставив его не менее чем в 3 метрах от стены, потому что рядом с окном находился высокий, похожий на потенциальную балконную дверь, ничем не закрытый и не перекрытый проём. Юля, конечно, обратила на него внимание, едва вошла, но ей ни на секунду не захотелось подойти и посмотреть поближе. Воображение так и рисовало сцены, в которых у неё могла закружиться голова или она могла ступить и провалиться в пропасть глубиной в 13 этажей. Однако у Игоря, по всей видимости, воображения не было. Поставив Влада так, чтобы тот смотрел на окно, за которым появилась призрачная фигура, сам он подошёл к высокому проёму и схватившись руками за края стены, Слегка высунулся наружу. Юля зажмурилась и отвернулась, не в силах смотреть на это. У неё моментально ноги свело так, словно это она сама заглянула в пропасть. Тут выступ широкий. И никого, констатировал Игорь, отходя от края, но останавливаясь так, чтобы никто из них не смог подойти к проёму, минуя него. Хотя никто из них и не пытался. Рука Влада тем временем стремительно летала над листом бумаги, лежащим на плотном пластике папки, служившей в таких случаях опорой. Сам он пребывал в состоянии похожем на транс. Лишь когда карандаш положил на лист последние штрихи и замер, Влад очнулся. Юля приблизилась к нему, заглядывая в получившийся рисунок через плечо. Это был портрет девушки, которую она видела впервые, о чём Юлия сообщила Владу. Думаю, нужно навестить Вику. Предложил тот. Может быть, она знает эту девушку. 15 марта 2017 года. 2115. После очередного визита Влада Фёдорова настроение Соболева, которая так в последние дни стремилась куда-то в область плинтуса, испортилось окончательно. Мало того, что по текущим делам не было явных подвижек, Так ещё и над делом маньяка нависла угроза полного развала, который с каждым днём становился всё реальнее. Сначала логинов со своими невнятными брызгами, теперь Фёдоров с возможным алиби для обвиняемого на момент одного из убийств. Конечно, в суде оба эти обстоятельства вполне можно было обойти. Насчёт брызг и сам эксперт сомневался, алиби действительно легко перекрывалось наличием сообщника. Но самого Соболева сердце всё равно теперь было не на месте. Несмотря на весьма резкий разговор с Фёдоровым и его вездесущей подружкой, оперативник занялся проверкой новой информации сразу после их ухода. Секретариат главного офиса Вектора его звонка как будто ждал. Ему моментально предоставили всю информацию по проведению неформальной встречи: дату, место, время, контакты других её участников, включая данные эскорт-агентства, предоставившего девушек для украшения мероприятия. Это было то же самое эскорт-агентство, в котором работала первая жертва убийцы. Похоже, в векторе к его услугам прибегали достаточно часто. С участниками переговоров с наскока поговорить не удалось. По всем телефонам его просили позвонить или подъехать завтра в первой половине дня. А вот с парочкой спутниц Соболеву переговорить удалось. Обе подтвердили, что встреча была, что они на ней присутствовали, равно как и Олег Назаров. Но вот в показаниях о времени завершения мероприятия немного противоречили друг другу. В зависимости от того, которое из дам говорила верно, были возможны варианты. Успел бы Назаров добраться до шелковой и спароть брюха парню в подвале под чутким присмотром местных кукол или не успел. До следующего дня этому вопросу было суждено остаться открытым. Тем не менее, Соболев решил, что Велесова пора предупредить о новой информации которая в случае подтверждения и в совокупности с данными экспертизы могла создать серьёзные проблемы. Следователь выслушал довольно невозмутимо, лишь в конце скривился, когда Соболев признался, что окончательно историю с возможным алиби сможет проверить только завтра. Ну вот завтра и приходил бы, буркнул Велесов недовольно, что в сочетании с его молодожавой и не слишком внушительной внешностью делало его похожим на обидевшегося подростка. Теперь я полночи буду не спать думать об этом. А тревога вообще может оказаться ложной. А что, я один должен мучиться, что ли? Хмыкнул Соболев, катая в пальцах сигарету. Деликатную тему они предпочли обсудить приватно на улице, что можно было использовать для небольшого перекура. Но Велесов так выразительно поморщился, когда увидел сигарету, что у усобливо так и не поднялась рука её поджечь. Покурить лучше позже, когда останется один. Но если это не Назаров, «То мы в заднице, заметил Велесов, хотя это было настолько очевидно, что не стоило упоминания. Ты держи меня в курсе. Как только узнаешь насчёт алиби, сразу дай знать. Я попытаюсь снова поговорить с ним. Хотя, если он молчит, когда у него есть возможность оправдаться, значит, нарочно выгораживает кого-то. Вот только кого? Вопрос на миллион. А тут ещё эта чертовщина в портале. Где? Ну, в этом замороженном долгостроенной на набережной. А, а и что там? А там нечто весьма похожее на историю, что ты мне недавно рассказывал. Неожиданно для себя самого понял Соболев. Помнишь про утопленницу, которая в окна заглядывала? Велесова заметно передернул и он торопливо кивнул. Вот тут тоже какая-то мадам в окна якобы смотрит, стучится. Только окна эти больно высоко находятся. Соболев протянул следователю смартфон с фотографиями которые получил от Вики. Парень, который сделал эти снимки, пропал бесследно. Теперь его сестра утверждает, что это приходит и стучится в окна к ней. И как давно? Да уж скоро неделю, с крайней пятницы. Хм. Тогда это мало похоже на мою историю. Наша деревенская утопленница якобы бродила по ночам и заглядывала в окна редко, но фатально. Так что парень тогда должен был умереть, а не исчезнуть. Вот явно какая-то другая история. Да понимаю, просто похоже, говорю же. А ты уверен, что это фото не фейк? Нахмурился вдруг Велесов. Немного похоже на постановку. Похоже, но посмотри на другие фото. Это ж высота какая. А не может быть, одно фото сделано на высоте, а другое на первом этаже? Логинов говорит, что по времени создания файла сомнительно. Слишком маленький зазор, чтобы пешком спуститься с тринадцатого на 1, да ещё и по лестнице без перил. Верисов снова наморщил лоб и вскоре выдвинул новую версию. А там за окнами нет выступов каких-нибудь. Может быть, намётки будущих балконов. Соболев уже собирался снова мотнуть головой, но так и не пошевелился, вдруг почувствовав себя ужасно глупо. Он ведь собирался проверить Но это совершенно вылетело у него из головы, когда раздался тот звук шагов в коридоре, и потом они с Логиновым оба почувствовали присутствие чего-то. После хотелось уже только одного поскорее убраться оттуда. Чёрт. Придётся опять туда лезть. Как слазишь, дай знать, хмыкнул Велесов. Тогда и будем думать. А как насчёт девчонки, которая Вика, сестра парня? Она же тоже это видит. И фото есть нет, фото нет. Тогда, возможно, она просто с братом заодно. И всё это какая-то мистификация, как вариант. Вариант был хорош. Настолько хорош, что Соболеву следовало самому до него додуматься. А его вдруг потянуло в сторону мистических трактовок. Стыд и позор опытному оперу. Но ведь что-то было в том коридоре. Он-то сам ни с кем в мистификациях не участвует. Впрочем, Соболев уже знал, как это порой работает. Стоит только допустить, что нечто подобное может существовать, как твоё воображение, помноженное на паранойю окружающих, сделает всё остальное. Он ещё не успел вернуться к себе в кабинет, чтобы добавить в список дел на завтра повторный осмотр портала, ползать по лестницам без перил в темноте он точно не собирался, так и шею недолго свернуть. Как ему пришло сообщение с прикреплённым файлом, фотографией и рисунка. От Фёдорову, конечно, кто бы сомневался. Сообщение, сопровождавшее изображение, гласило: "Узнай, кто эта девушка. Она имеет отношение к происходящему в портале, но сестра пропавшего её не опознала". Прочитав сообщение, Соболев прикрыл глаза и длинно-путно выругался, что всё равно не принесло должного облегчения. Хотелось не ругаться, а постучать Фёдорову по голове, желательно чем-то большим и тяжёлым. Кто вообще научил его командовать полицией, как будто без него начальников мало? Но даже если отбросить в сторону неуместность подобных требований, как по его мнению, можно по портретному наброску найти человека? Всё, что можно было сделать достаточно оперативно это сверить портрет с фотографией девушки-самоубийцы. Благо, то старое дело Соболев уже успел достать из архива и даже изучить его материалы, но ничего подозрительного в них пока не нашёл. Обычная история несчастной любви, отсутствие контакта с родителями и возможного употребления лёгких наркотиков. Подобное часто заканчивается суицидом или, как минимум, трагической случайностью. Кое вполне могло оказаться падение. Сходство между карандашным наброском и фотографией в деле Соболев не обнаружил. Так что, как минимум, эту историю можно было с чистой совестью исключить из рассматриваемых версий. А вот как искать неизвестную дальше, Соболев не знал. Мог только проверить по базе данных пропавших без вести, а потом расширить поиск до базы лиц когда-либо привлекавшихся к ответственности и поставленных на учёт подростков. Девушка на портрете выглядела довольно молодо, но в то же время взросла, Так что поиск вполне можно ограничить возрастом от 18 лет до 25. Вот только ни в одной из этих баз её могло не быть, если она не пропадала и не привлекала внимания полиции. Базу данных пропавших по району он успел просмотреть, как минимум, за последние 10 лет. Но девушка не обнаружилась ни среди найденных, живой или мёртвой, ни среди так и оставшихся в числе пропавших без вести. Дальше следовало или расширить круг поиска, или переходить к другим базам. Ношёл уже десятый час. Глаза ужасно болели, поэтому Соболев решил оставить это на следующий день. Возможно, следовало подключить к поискам ещё пару человек, особенно если придумать, как это обосновать, или послать Фёдорова к чёртовой матери. Соболев решил, что подумает об этом завтра, а пока выключил компьютер, оделся и поторопился домой, имея всего два желания: поесть и выспаться. Но и тут судьба решила, что отдых он пока не заслужил. "И где ты так долго ходишь?" требовательно поинтересовалась Кристина, стоило ему выйти из лифта и подойти к двери своей квартиры. Она сидела на ступеньках лестничного пролёта чуть выше его этажа. Рядом с ней по обыкновению стоял пакет с какими-то контейнерами, из которых торчал длинный тонкий багет, порядком погрызанный. С другой стороны, под правой рукой притаилась внушительная бутылка коньяка, опустевшая по меньшей мере на треть. Сама Кристина была уже практически мертвецки пьяна. Её глаза не то что не фокусировали на нём взгляд, но вообще с трудом открывались. Возможно, ещё и потому, что заметно припухли от слёз, от которых слегка размазались туши подводка. Проще говоря, младшая сестра Фёдорова представляла собой весьма жалкое зрелище. "Давно здесь сидишь?" поинтересовался Соболев, подходя к ней ближе и опираясь на перила. Его взгляд оценивающе скользнул и по бутылке, и по пакету с едой. "Почему не позвонила?" Она выразительно пожала плечами, отвечая, вероятно, сразу на оба вопроса. Но потом всё же добавила, хотя говорить ей было явно нелегко: да и не очень хорошо получалось. Сюрприз хотелось сделать" романтический. После чего она весьма неромантично икнула и шмыгнула носом. Соболев всокрушённо покачал головой. Что ты с собой делаешь, Крис? Зачем ты это с собой делаешь? Она снова пожала плечами, возможно, вообще не понимала, о чём он её спрашивает. Ладно, идём, велел соболь со вздохом. Он запихнул коньяк в пакет Одной рукой подхватил его, другой Кристину, заставив её подняться с холодных ступенек и потащил всё это добро в квартиру. Не оставлять же на лестнице. Кристина что-то пьяно бормотала о том, что привезла вкусняшек, ведь у него мента убогого холодильник наверняка как всегда пуст. Болтала о том, что хочет праздника и секса и требовала налить ей ещё коньяка. Соблев кивал, не спорил, но и наливать не собирался. Пакет бросил в прихожей а гостю отвёл в единственную комнату и оставил в кресле, пока разбирал и стелил диван. Там она на его счастье ненадолго задремала, пригревшись. Даже жалко было будить. Но в кресле она всё равно долго не проспит. А стоило уложить её так, чтобы раньше утра она и не думала шевелиться. "Идём", тихо сказал Соболев, когда Кристина приоткрыла глаза. "Я тебе постелил". Она пьяно улыбнулась и потянулась к нему, явно собираясь обнять и поцеловать но Он уклонился лишь воспользовался её движением, чтобы приподнять и пересадить на диван. Расстегнул и стащил с неё рубашку, оставив маечки на тонких бретельках. Потом принялся за непотребно узкие джинсы. Кристина рассмеялась и игриво, как ей наверняка казалось, заявила: "О, ну можно и сразу секс, а потом ужин". Угу. Промычал Соболев недовольно, всё-таки справляясь с джинсами и бросая их на пол бесформенным комом. Только давай ты сначала полежишь немного, а я пока в душ схожу. Да ладно, чё ты паришься? От тебя прекрасно пахнет. Она снова попыталась притянуть его к себе для поцелуя, но Собольвы в этот раз удалось ловко вывернуться и заставить её лечь под одеяло. Я буду через пять минут, пообещал он. Полежи пока. Ну, ладно. Уже сонный пробормотала Кристина, прикрывая глаза и устраиваясь поудобнее. Только ты недолго. Да, бегом, бегу. Он погасил свет и вышел в коридор, прикрыв за собой дверь. Поднял с пола пакет, вытащил коньяк. Тот, конечно, был настоящим французским, но отпито всё же было весьма внушительное количество. А еда, если не считать обгрызанного багета, осталась нетронутой. Странно ещё, что Кристину не тошнит после такого вливания на её томасу тела и без закуски. Пакет с едой Соболь отнёс на кухню. В холодильнике у него на самом деле имелись пельмени. И замороженные, и даже сваренные ещё накануне. Но еда в контейнерах всё равно выглядела соблазнительнее. Поэтому он поставил один из них греться в микроволновку, а сам вытащил затычку и сделал большой глоток коньяка прямо из бутылки. Ароматная жидкость приятно обожгла рот, а потом и пищевод. Разогретое ресторанное блюдо с мясом и овощами оказалось почти божественным, хотя порция была маловата на его взгляд. Багет исправил ситуацию. Да, романтический ужин мог получиться весьма приятным, как и вечер в целом. Если бы не Фёдоров со своим портретом, за которого он задержался на работе. Впрочем, даже думая так, Соболев прекрасно понимал, что проблема не в слепом художнике экстрасенсе. Проблемы были у Кристины. И их было видно невооружённым глазом с самого первого её визита. Но он предпочитал ничего не замечать, потому что роскошная молодая женщина Классный секс, никаких требований и обязательств. Да ещё и кормит вкусно. Сплошной праздник от каждой встречи. А тот факт, что она на каждый такой праздник тащит алкоголь разной степени крепости, да ещё и пьёт каждый раз наравне с ним, Соболев игнорировал. Праздник он на той праздник. Так к чему теперь удивляться? Быстро поужинав и, позволив себе ещё несколько глотков коньяка, Соболев всё-таки принял душ и вернулся в комнату. Кристина, конечно, глубоко спала, даже не шевелилась. Кажется, осталась ровно в той же позе, что он видел её в последний раз. Что ж, по крайней мере, не разметалась по всему дивану, не придётся двигать. Он забрался под одеяло, неловко и абсолютно бестолково поправил его на Кристине, хотя этого не требовалось. Погладил её по обнажённому плечу. Не удержался и коснулся его губами, прежде чем уронить голову на соседнюю подушку и глубоко вздохнул, закрыть глаза. Правда была в том, что он хотел её даже такой, неумытый, зарёванной, вдрызг пьяный и потому не чушь. Она не вызывала в нём презриливости или отторжения, только сочувствие. Как бы там ни было, в глубине души Соболев был рад, что она приехала. Приехала именно к нему. Он предвкушал момент, когда проснётся рядом с ней. Ему нравилось так просыпаться. Как бы странно не выглядели их отношения, он был в них по-своему счастлив. Но дальше так продолжаться не могло.